Глава 396. Клан демонов-великанов. Изначальный дух Ван не испускал лучи золотого света, источником свечения были 12 золотых душ, все они прежде были послушниками клана очищения души, и все были уровни трансформации души, пока клан не решил принести их в жертву и не заключить во флаг. После этого флаг обрел поистине чудовищную мощь. Также сила флага усиливала огромное множество душ уровня формирования души, а душ уровня зарождающейся души было просто бесконечное количество. Изначальный дух покачал флагом, и души, сидящие в нем затихли. А затем разразились бурным потоком энергии, волна черного света начала преображаться, 12 золотых душ тоже вспыхнули черным светом, флаг, вися в воздухе, начал приобретать иллюзорные черты, увеличиваясь за трех джанов. Ван олень внимательно следил за трансформацией флага, теперь контролирующий его управляет целым миллиардом душ. Изначальный дух Ванолиня протянул руку, хватая флаг, и тут же затрястья, вернувшись обратно в тело. Ванолинь, сидящий в пещере в горах клана очищения души, открыл глаза. Перед ним была только пустота. «Старейшина, в этот раз тебе не уйти!» — проворчал Ванолинь и растворился в воздухе. Когда Ванолинь ушел, из келья, где сидел в закрытой медитации Дунь-Тянь, послушался горький вздох. Ваналень появился рядом с древним телепортом, Войдя в него, он переместился уже в земли клана демонов-великанов. Земли клана были очень обширными, раньше они не принадлежали ему. Когда клан пришел сюда с другой планеты, Судзак ударовал ему эти плодородные земли. У клана было 12 огромных храмов или дворцов, они были колоссальных размеров, 100 джанов и один в один похожи друг на друга. С тех пор, как два года назад, когда старейшина потерял свое тело и приобрел другое, его местонахождение было неизвестно. В конце концов, овладение новым телом — это самое опасное время. А вот почему на трижды менял место культивирования. В этот день Чиху находился в третьем храме. В руках у него была нефритовая табличка. Лицо его было очень бледное с растерянным выражением. «Дзеню убил Льюинь Фэна. Насколько я его знаю, теперь он явится за нашим старейшиной. Если он его найдет, то я не знаю, что буду делать», — думал Чиху. Хоть и был неправ, но он единственная надежда нашего клана. И все, что он делает, он делает ради будущего нашего клана. Но в то же время Дзаню, мой друг, горько думал Чиху. Ван Линь, оказавшись на границе земли кланов-демонов-великанов, не спешил пройти дальше, он начал рисовать магический узор. На это у него ушло три месяца. Главная функция такого узора была определении места, так он не сможет заблудиться, а Озар поможет ему убежать в случае чего». Завершив приготовление, Ван Лейн растворился в пространстве и появился в самом центре владений клана. «Старейшина, выходе! Громко вскричал Ван Лейн, и крик его, сотрясая небо и земли, начал распространяться в пространстве, и в мгновение его услышали все члены клана демонов-великанов. Некоторые из них сидели в медитации, некоторые упражнялись в магическом искусстве, один за другим они оставляли свои занятия, Напуганные, они подняли головы в страхе, смотря на Ваналиня. Чехов вздохнул и продолжил свой путь, исчезая в глубинах храма. Ваналин же остался стоять там, где стоял, сохраняя невозмутимость и обычное выражение лица. Через несколько мгновений горизонт засветился ярким светом, будто солнце вставало сразу со всех сторон. Лучи света, приближаясь к Ваналине на стол Джанов, останавливались и превращались в людей. Были и мужчины, и женщины, и молодые, и старые. «Кто ты, единоверец?» Прокричал седовлазый старик, не осмеливаясь приблизиться. Ван Ринь холодно посмотрел на старика и равнодушно бросил. «Дзэнё!» Услышав это имя, все сразу замолкли, переваривая услышанное, а затем одновременно заговорили. «Дзэнё! Именно тот человек, который сражался с Красной Бабочкой!» После того Ли ее Фэн был убит, Снежное государство скатилось с пятой ступени совершенства на третью, а наложил печать на целую страну. «Говорят, он уже достиг уровня трансформации души, иначе бы не справился с Ли Даже седовла довласому старику стало не по себе, он спросил. «Скажи-ка, единоверец, а зачем тебе наш старейшина?» «Я убью его», — процедил Ван Линь. Лицо старика перекосилось, рассердившись, он кнул Ван Линя пальцем и сказал. «Я раньше слышал, что ты безумен, а сейчас обиделся на личном опыте, Дзэ ню, «Наш тарешна не имеет никакого отношения к снежному царству. Как можно убивать его просто так, из прихоти? Сегодня он не выйдет, а ты умрешь от моей руки!» Затем старик хлопнул по сумке, и в руках у него возникла табличка с заклинаниями. Он громко закричал. «Я говорю от имени нашего клана! Убейте за неё! Любой ценой! Убейте его!» Затем он кинул табличку, и та растворилась в пространстве, оставив после себя лишь волну. Ряби распространявшийся в пространстве. Очень быстро о происшествии узнали все члены клана до единого. За спиной старика уже стояло несколько сотен человек, и вот все они начали превращаться в великанов высотой в несколько джанов. Каждый нажимал себе между бровей, и в руках у них появилось по топору. «Обеть!» — вскричал старик. Топоры засветились пурпурным светом, и великаны пошли в атаку. «Обеть!» — подхватили они крич старика, убыстрее темп. Голоса их сплелись воедино, заставляя землю не ободрожать. Такое поведение было нетипичным для послушников других кланов. Тут один старик воскликнул убить, и все сразу побежали выполнять его приказ. Любой другой культиватор, кроме Ван пришел пришёл бы в ужас, увидев, как на него несутся сотни великанов. Ван Линь же прищурил глаза, в которых плескалась ярость. Сейчас в Ван Линь были соединены основное тело и аватар. В нем заборли отцы смерти, и два луча выстрелили у него из глаз. «Скажите мне, где сейчас старейшина, или умрете. У Ван не было симпатии никому, за исключением Чиху. Он постепенно терял терпение. Ван стоял, концентрируясь, невидящим взором смотря вперед на несущихся великанов. Внезапно небо потемнело, и откуда-то сверху хлынул поток энергии. В небесах появился свиток Сансары, а следом за ним показался древний бог. «Печать!» — ровным голосом произнес Ван И в этот момент из развернутого свитка хлынули потоки серой цы. Они со скоростью молнии бросились на великанов. Старик изменился в лице и заскрештал зубами. Напор врага был слишком силён. Ванолин наклонил голову на бок и, посмотрев на старика, сказал «Катись!». Тело старика задрожало. Он закричал, не понимая, что за магию использует нападавший. Ванолин сжал правую руку в кулаке и ударил «Бам!». Изо рта старика пошла кровь, когда он был отброшен на несколько джанов. То же произошло с другими великанами. «Дзеню, остановись!» — прозвучал горестный крик. Ван Лень поднял голову, и необразовавшийся у него на лице начал таять.